Глава 30. Наконец появляется настоящая героиня этой повести. В следом за госпожой де Сен-Рэми по леснится сла Луиза де Лавальер. Она услышала взрыв материнского гнева и, поняв, что его вызвала, с трепетом вошла в комнату. Тут она увидела беднягу Маликорна. Даже самый хладнокровный зритель невольно рассмеялся бы или почувствовал бы сострадание при виде его безнадёжной позы. Он спрятался за большое кресло, чтобы избежать первого натиска госпожи де Сан-Реми. Не надеясь смягчить её речами, она говорила громче его и вои без передышки: Он возлагал все надежды на выразительность своих жестов. Подстенная дама ничего не слышала и не видела, она давно не взлюбила малекорна. Однако её гнев был так велик, что неминуемо должен был излиться, и на сообщениецу малекорна очередь дошла до Монтале. А вы сударе, не должно быть надеятесь, что я не передам герцогине, что делается у одной из её фрейлин. О, матушка, воскликнула Луиза, ради бога, подсидите. Молчите сударям и не трудитесь напрасно заступаться за недостойных. Уже и того довольно, что вам, честной девушке, вечно приходится видеть такой пример, а вы ещё заступаетесь. О, я не потерплю этого. Наконец возмутилась Ора, не понимаю, почему вы так говорите со мной? Кажется, я не делаю ничего дурного. А этот бездельник Сударне, продолжала госпожа де Сен-Реми, указывая на Маликорна. Его-то что сюда привело? Доброе дело, а? Не доброе ни злое, он просто пришёл повидаться со мной. Хорошо, хорошо, пригрозила госпожа де Сен-Реми. Её королевское высочество всё узнает, герцогиня сама рассудит. Во всяком случае, я не понимаю, почему господин Маликорн не может иметь на меня виды, раз у него честные намерения.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 Знаете тударень, что такая девушка, как я, не может служить мещанам или судейским чиновникам. Я перехожу от жалкого двора, где вы продибаетесь, к двору почти королевскому. Ах, к королевскому двору, воскликнула госпожа де Сен-Реми, пытаясь рассмеяться. Что вы на это скажете, дочь моя? И она повернулась к Луизе, стараясь во что бы то ни стало увести её от Монтале. Но Луиза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 Да, мадам. Госпожа де Сен-Реми опустила голову. Удар был слишком телён. Но она почти тотчас же выпрямилась, чтобы выпустить в противницу последний заряд. "О", сказала она. "Такие обещания дают нередко".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 Миликорн был менее великодушен. Он принял важную позу и развалился в кресле с таким непринуждённым видом, за который 2 часа тому назад ему, наверное, приградили бы палкой. Фрейлина молодой принцессы повторила ещё не совсем поверившая госпожа де Сен-Рэми: "Да, и только благодаря хлопотам господина Миликорна. Это невероятно. Правда, Луиза, это невероятно."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 Если этого друга не существует, заметила Монтале, то во всяком случае существует патент, а это главное. Значит, проговорила госпожа Де Сен-Рэми с улыбкой кошки, готовой выпустить когти, когда я застала у вас господина Моликорна, он привёз вам патент. Именно вы угадали. Но тогда в этом нет ничего дурного. Я тоже так думаю. И я напрасно упрекала вас. совершенно напрасно, но я так привыкла к вашим приёкам, что извиняю их. В таком случае, Луиза, нам остаётся только уйти. Что же ты? Что вы сказали? спросила вздрогнув Луиза де Лавалььер. Я вижу, ты совсем не слушаешь, дитя моё. Нет, я задумалась. О чём? О бытом многом. Ты-то хоть не сердишься на меня, Луиза?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 но мне кажется, что господин Маликорн, всемогущий при дворе, ах, сударыня, не ответил Маликорн: "В этом мире каждый заботится о себе". Маликорн остановила его мантале и, наклоняясь к молодому человеку, прибавила шёпотом: "Займите госпожу де Сен-Реми, спорьте или миритесь с ей, только займите. Мне нужно поговорить с Луизой". И лоская бараньте руки наградила Моликорна за ожидаемое повиновение. Моликорн нехотя подошёл к госпоже де Сен-Реми, между тем Ора обняла подругу и спросила: "Что с тобой? Скажи, может быть, ты действительно меня разлюбишь за то, что я буду блистать в придворе, как говорит твоя мать?" "О нет!" Едва сдерживала слёзы Луиза напротив. "Я очень счастлива за тебя". "Счастлива?" А между тем ты, кажется, готова расплакаться. Разве плачет только от зависти? А, понимаю, я еду в Париж, и это слово напоминает тебе об одном человеке, о ра, который когда-то жил в Блуа, а теперь живёт в Париже. Не знаю право, что со мной, но я задыхаюсь. Так плачь, если не можешь улыбаться. Луиза подняла своё кроткое личико, по которому катились крупные, блестевшие точно бриллианты слёзы. Сознайся же, наставила Монтале. "В чём? Скажи, почему ты плачешь? Без причины не плачут. Я твоя подруга и сделаю всё, о чём ты попросишь. Поверь, малекорн имеет большое влияние, больше, чем думают. Скажи, ты хочешь попасть в Париж?" "Ах", вздохнула Луиза. "Ты хочешь попасть в Париж?"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 Такой же патент, произнесла Монтале. Как? Ещё точно такой же патент. Кажется, ясно. Мне он нужен. Ого, нужен? Это невозможно, правда, господин Маликорн, кротко спросил Луиза. Хм, есть ли это для вас? Для меня. Да, господин Маликорн, для меня. И есть ли мадмуазель Монтале тоже просит об этом, не просит, а требует. И тогда придётся повиноваться. И вы получите для неё назначение. Постараюсь без уклончивых ответов. Ещё на этой неделе Луиза де Лавальер будет фрейлиной принцессы Генриеты. Как у вас всё просто? На этой неделе не то? Не то? Вы возьмёте обратно мой патент, господин Маликорн. Я не расстанусь с подругой.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 1619-1692 годы французский писатель, автор книги Занимательные истории, в которой рассказывается о знаменитых людях его времени. Ну, прошептал он, спускаясь с лестницы, это будет стоить ещё 1000 ливров. Что поделаешь? Мой друг манекам ничего не устраивает даром.